Глава одиннадцатая Я первым направил на ближайшего голема ракетку и пустил луч колечками. Луч летел медленно, будто слыхом не слыхивал, что есть такая скорость света. «Умри!» — гаркнули в левое ухо. Повернуться я не успел. Успел только поймать затылком бейсбольную биту. Прихвостни Джона сообразили, что их страшное, опасное противоядичное оружие на нас немножко не работает. и начали импровизировать. Сила удара у яйца была смешной, однако моему многострадальному позвоночнику этого хватило. Вскрикнув, я упал на колени и оказался лицом к яйцу с крашеным яйцом. «Не надо было тебе связываться с семьей Джона, ячменное яйцо!» — прошепило яйцо и размахнулось битой. Пока оно размахивалось, я увидел, как луч долетел до голема и угодил ему прямо в грудь. Яйцо, в которое он попал, засветилось ослепительно белым светом и взорвалось. Силой взрыва повело остальные яйца. Голем покачнулся. «Ура!» — заорал я хором с вороном, который над битвой кружил, Словно подтвержая, что, безусловно, «Ура!» мне в лоб прилетело битый. Подавившись криком, я упал на бок. «Что же ты никак не сдохнешь?» — заорало яйцо, вновь поднимая биту. «Не умею!» — пожаловался я. «Учусь, учусь, а толку хрен!» Ударить яйцо не успела. Его прикончила пинком Диана. Выкрикнув что-то матерное, она пробила скорлупу пяткой. Нога погрузилась внутрь почти до колена. Крашенное яйцо смертельно побледнело. И узоры сделались еще более контрастными. Живой? Спросила Диана, высвободив ногу. Платье она таки опять придерживала, не используя вторую ракетку. А как выгляжу? Хреново ты выглядишь. Значит, живой, это фича у меня такая. Диана, впрочем, уже не слушала, отвлеклась на очередного отважного отморозка, попытавшегося атаковать ее ножом. Яйцо получило по маковке ракеткой и скончалась на месте. Ракетка уже хреначила лучом по следующему. «Так, надо как-то подниматься. Война идет, а я валяюсь. Некрасиво. Хотя, если подумать, оно мне надо. Оружие у меня хорошее, дальнобойное. Можно и лежа пострелять. Я, вдохновленный этой мыслью, взял на мушку всю того же голема и принялся палить ему по коленям. Главное — повалить, а там ногами запинаем». Ейцерина визжала вообще без передыху. Ну, удобно что. Легких нет, визжи не хочу. Вот грохнут сейчас батю, будет знать, дурында. Есть же простая жизненная мудрость. Кто тебя к столбу привязал, тот враг. Почему девушки ее так плохо понимают? Бьет, значит, любит, это только в БДСМ работает. Может, конечно, яйцерина как раз из этих, фика знает, чужое яйцо потемке. И вдруг завизжала Фиона. Я, вздрогнув, отвлекся от расстрела голема и вывернул шею, пытаясь рассмотреть, что происходит. Фиона голосила, кажется, от одного лишь сопереживания, потому что ничего страшного с ней не произошло. Как торчало в окне с ракетками, так и торчит. А вот соседнее окно пустовало. На землю по стене стекали густые яичные массы. «Светлого тебе перерождения, яйцедок!» Я вновь повернулся к голему. И вовремя. Тот вытянул руку и выстрелил яйцом. Яйцо, вращаясь, с пушечной скоростью полетело, к счастью, не в меня. А то тут бы я и кончился. Снаряд угодил в землю рядом с Джоном, Яйцериной и еще одним из трех уцелевших расписных негодяев. Они прыгнули в разные стороны. «Вы что?» — заорал Джон. «Мы на одной стороне!» «Нет яиц, кроме яйцекратов!» Громыхнул голем и выстрелил снова. Опять завизжала яйцерина, обрызганная потрохами яиц, которые, хоть и отрицали свою яичность, оставались яйцами. «Предлагаю временно объединиться!» — крикнул я. «Чисто пока яйцекратов не перебьем, А потом опять драться не вопрос». Напрямую мне никто не ответил, однако предложению вняли. Яйцерина направила ракетку на голема, Джон последовал ее примеру, а троим выжившим бандитам ничего не оставалось, кроме как повторять действия шефа. И тут первый голем, основательно потрепанный, ворвался в поселок. Топача огромными ногами четыре яйца в основании стопы, он понесся прямо на меня». Я, стиснув зубы, выпалил по нему с двух ракеток. Фиона поддержала из окна, Диана стреляла, опустившись на колено рядом со мной. Яйца рвались, лопались, грохот стоял адский. Вкусно пахло яичницей. «Нам конец!» — закричала яйцерина и, бросив ракетку, побежала куда-то прочь. Давай яйца, два конца, а посередине костик», — прокомментировала Диана. «Встанешь?» «А надо?» «Очень». «Ну окей». Вставать действительно было уже очень надо. Големы разворотили примерно на треть, но вдруг откуда-то сзади прилетело еще штук пятьдесят яиц, и он полностью восстановился. Огромная нога ударила в землю в двадцати метрах от меня. «Фиона, вон из дома!» — крикнула Диана, помогая мне встать. «Бежим!» «Я не отступлю!» — орал яйцерик. «Это моя битва!» «Не сходи с ума, Ицрик!» Попытался урезонить его Джон. «Нас слишком мало! Отступаем!» Яйцы побежали слева от дома, мы с Дианой справа. По пути объединились с Фионой. «Что будем делать?» — крикнула она, вытаращив огромные глаза. «К порталу прорываться!» — процедила сквозь зубы Диана. За спиной грохотали шаги. Все три голема уже были здесь. Обернувшись, я увидел, как дом яйцерика тонет, заваленный битыми яйцами. Жители ближайших домов высыпали на улицу и помчались на утёк, бешено вопя. «Прибор при тебе?» — спросил я на ходу. «Бэхать!» — отозвалась Диана и, остановившись, повернулась к затопленному дому яйцерейка. «Все время забываю, кто из нас идиот», — сказал я. Голем поднял руку, целясь в нас яйцом. А под его рукой вдруг мелькнуло маленькое черное пятно. Оно быстро увеличивалось и оказалось вороном, который с трудом летел, удерживая в лапах смартфон. «Разява!» — крикнул он, выронив прибор в ладонь Иоанне. вот единственный полезный член команды!» — воскликнула она. «Все, валим с скуп... Голем выстрелил. Диана, не договорив, толкнула меня в сторону, сама прыгнула в другую. Ей повезло меньше. Голем успел сделать поправку. Наверное, он тоже не ахти, как различал лица. Так-то ведь это я ему враг номер один, по идее. Но яйцо прилетело в Диану. Хорошее такое яйцо, с аку размером. Диана! Ахнула Фиона, которая успела унестись шагов на десять вперед, а теперь остановилась, схватившись за голову. У меня тоже сердце ёкнуло, но Диана уже поднималась, медленно и словно бы неохотно. Ее можно было понять, платье не пережило такой мощной атаки. Ткань утратила остатки прочности и смешалась с яичной массой, которая обречена была впитываться в землю». Диана осталась в одном нижнем белье, не считая, конечно, белка с желтком. Дубоваться времени не было. Я вскинул ракетки и ударил двумя лучами по ногам голема. Захлопали, взрываясь, яйца. Голем покачнулся, взмахнул руками. — На, скотина! — визжала Фиона. Ее лучи врезались голему в грудь и живот. Без особого толку. Сокращать число яйцекратов смысла не было абсолютно. Всех их мы бы и за сутки не перебили. «Эй, ты!» Я обернулся и увидел Джона ячменное яйцо. Он целился в меня из пистолета. Того самого пистолета, который унес жизнь его сына. «Уверен, что сейчас подходящий момент?» Грустно спросил я. «Другого может и не быть!» «Так-то да!» В холостую щелкнул спусковой механизм. Потом еще раз. «Да бессмертный я! Бессмертный!» Вздохнул я и легко отобрал пистолет у Джона. «Смиритесь вы уже, господи!» Пистолет я за неимением лучшего сунул за резинку трусов. Джон мужественно осознал, что оказался в проигрышной позиции и направил ракетку на голема. Я, повернувшись, тоже принялся палить. Собственно говоря, уже даже бежать смысла не было. Три голема подобрались почти вплотную и могли настигнуть нас в один шаг. Шесть рук одновременно поднялись, беря нас на прицел. «Огонь по снарядам!» — скомандовала Диана. Это действительно была единственная оставшаяся стратегия. Яйцерик и два черноузорных яйца стояли далеко, палили по големам, но на смену взорвавшимся яйцам тут же прилетали другие. «Поквитаемся на том свете», — буркнул Джон. «О, так ты суеверным заделался?» — усмехнулся я. «Поздравляю, Джон не успел мне ответить. «Шесть рук выстрелили шестью яйцами сразу». Тут я быстро понял, что целиться одинаково меткой из двух орудий сразу трудная задача. Одно яйцо мне удалось сбить, второй луч улетел в небо. Джон вообще стрельнул куда-то в голову голему. Вроде бы попал, но какой в этом был смысл? В ту же секунду его снесло и размазало по траве пушечным яйцом. «Босс!» — горестно взвыл черноузорный. Диана и Яйцерик с Фионой успели сбить остальные яйца. «Неплохо», — прогремели голоса всех трех големов. «А как насчет этого?» Яйца полетели сплошным потоком. Сначала было даже просто. Я зафиксировал ракетки и бил в две точки, уничтожая яйца одно за другим. Таким же образом поступили и остальные. Но вот големы начали двигать руками, и траектория полета яиц принялась гулять. «Все пропало!» — заорал я. «Мать! Мать! Мать!» — привычно отозвалось эхо. «За холм!» — услышал я вопль Дианы сквозь грохот рвущихся яиц. Короткими перебежками, то и дело отстреливаясь, мы переместились за ближайший жилой холм, покинутый жителями. Холм тут же загудел, как барабан от бьющих по нему снарядов. «Терьмо!» — прошипела Диана, встав плечом к плечу ко мне. «Да ладно, не все так плохо. Ты, например, отлично выглядишь». Диана лишь злобно зыркнула на меня, а заговорил ей цырик. — У нас лишь один шанс на спасение. — Ракетная установка? — спросила Диана. — Ей нужен Костя старательное яйцо. — Вот этот? — единственный оставшийся черноузорный указал на меня ракеткой. — Так дадим его и дело с концом. — Ну, попробуй. Диана навела на него ракетку. Фиона, смекнув, чем дело пахнет, взяла на прицел ей цирейка. «Да поймите же вы!» — заговорил яйцевик, подняв ракетки. «Они убьют нас всех, если мы не выдадим им того, кто повинен в смерти короля яйцо. Это особое яйцо. Они выращивали его несколько лет и верили, что птицы...» Сияние яичницы померкло. Голем перегнулся через холм и посмотрел на нас. «За короля яйцо!» — крикнул он и рассыпался. Диана рванула меня за руку. «Перед нами разбилось яйцо. Я бы шарахнулся, но Диана даже бег не замедлила. Мы пробежали через яичное болото, только потом оглянулись. Черноузорому пришел конец». Я видел кусочек скорлупы с фрагментом узора, плывущий по яичному морю. Яйцерик и Фиона успели спастись, причем Фиона несла на руках яйцерика. Два других голема обогнули холм, безмолвно подняли руки, готовясь нас расстрелять. — Мне плохо, — слабым голосом произнес яйцерик. — Кажется, я... я умираю. Фиона, обалдев от таких откровений, опустилась на колени, глядя на Яйцерика беспомощными глазами, в которых отчетливо читала ей желание нажраться в Дрободан. Па-па! Откуда ни возьмись, появилась Яйцерина, подбежала к Фионе. «Дочка, прощай, я не держу зла». Не сердись и ты на меня. Папа, нет, ты не можешь умереть. Я чувствую, чувствую, как моя душа рвется нору. За, За короля яйцом! Яйцо! големы. Если мы реинкарнируем в яйца, я покончу с собой. — сказала Диана и сжала мне руку. Мы переглянулись. И вдруг раздался треск. В тишине, предварявшей начало конца, треск был слишком тихим и непривычным, поэтому сразу привлек внимание. Я повернул голову и увидел, что треснула скорлупа яйцерейка, а в следующую секунду трещина расширилась, и Феона, завизжав, выронила яйцо.